Жюльет Греко, Симона де Бавуар. Многие девушки ограничиваются флиртами, подобно Терезе, Брижито Бер, начинающей актрисе из свидания в июле, отказавшей Роже, Мари Роне, мужчине, которого она любит. Но другие, к примеру, та же Жюльет Греко, не обременяют себя предрассудками. Они плюют на все табу. Кстати, это слово недаром стало названием знаменитого погребка. А как обстоит с флиртом? Муза сен жермен де Пре до нынешнего дня утверждает, что никакого представления о нем не имела. Танцы, в которых прижимаются немного слишком, двусмысленные жесты, подуть, например, в шею. Она, в 1945-м, еще совсем юная, резко отвергает все это. Однажды, когда некий мсье, с виду очень приличный, позволил себе дать ей шлепок пониже спины, сопроводив его зычным «Привет, малыш», он за эту выходку поплатился. Разъяренная такой фамильярностью, Жульет Греко бросилась на виновного и украсила его физиономию, поставив отменный фингал под глазом. Но в то же время юная певица отважно говорит «да» любви, всем ее безумствам, и также, учитывая, что противозачаточные средства той эпохи, мягко говоря, ненадежны, всем ее рискам. В 19 лет она едва не расплачивается за это жизнью, когда некий субъект, безобразный, горбатый производитель абортов, кромсал ее, привязав к своему обеденному столу, прижав к нему ее ноги металлическими скобами, а в рот затолкав тампонсы фирм однако после этой операции, достойной средних веков, Жульет Греко выжила и в глазах молодежи и женщин еще долго служила воплощением смелости и свободы. Однако в те послевоенные годы Жульет Греко среди эмансипированных женщин Сен-Жермен де Пре, быть может, является и не самой скандальной фигурой. Симона де Бовуар, которой уже под сорок, близка к тому, чтобы отнять у нее пальму первенства. Надо сказать, что, начиная с безумных двадцатых, когда она, юная, благовоспитанная девушка, вступила на путь флирта, писательница успела проделать чертовски впечатляющий путь. Ее кузен Жак, немного развратив Симону, в конце концов женился на другой, богатой, глупой и уродливой девственнице. Этот брак, признается она, стал для нее ударом. Но как раз тогда она сводит знакомство с новыми друзьями, подобно ей студентами, изучающими философию. В их числе с Артром. Дальнейшее известно. «Мне было 22 года, ему 25. Я с восторгом отдала ему свою жизнь и себя самое. вспоминает Симона де Бовуар. «Он стал первым мужчиной, с которым я легла. До него никто меня даже не целовал». Будущий знаменитый философ, неисправимый Дон Жуан, наперекор своему баснословному уродству, вскоре предложил ей свой прославленный контракт, усердно культивируя свою необходимую любовь, каждый из двоих со своей стороны познает и второстепенные амуры. Оба дают друг другу слово «никогда не лгать, ничего не скрывать» принимая эти условия, та, кого отныне все называют бобром, порывает с нормами своей мелкобуржуазной католической среды. Но как она позже признается своему любовнику Нельсону Альгрену, ее союз с Сартром ближе к идеальному братству, чем к истинной любви. С точки зрения пола их брак не назовешь абсолютно удачным. Потому что Сартр неодержим сексуальностью, это человек живой, горячей во всем, кроме постели. Этот сексуальный договор не избавляет Симону де Бовуар от мучений, ревности и невзгод любви. Долгое время молодая женщина, хоть и сама позволяет себе кое-какие приключения, страдает от рассказов философа о женщинах, с которыми он флиртует или, как она выражается, того хуже. В 1930 году Посещая салон мадам морель одной из тех, с кем Сартер слишком на коротке, Симона де Бувар с болью осознает все свои недостатки. Перед лицом этой женщины, порвавшейся с условностями высшего парижского общества и светского флирта, она оказывается неуклюжей, неловкой. Она и говорит слишком громко, и опрокидывает чашку. Тем не менее, в 1947 году Симона де Бавуар, наконец, в свой черед полноценно использует свободу, предоставленную ей с Артровским пактом, и после флиртов, приключений, мук ревности познает подлинное любовное удовлетворение. Во время поездки в США, куда ее пригласили выступить с лекциями, она встречается в Чикаго с писателем Нельсоном Альгреном. Изначально ничто не связывает этих двоих, интеллектуалку из буржуазной среды, обеспеченную с влиятельными связями и сына еврейских рабочих эмигрантов. Ничто не роднит компанию Сартра, завсегдатая Флора и Демаго, с этим романистом, как свои пять пальцев, знающим Чикагское дно, кварталы бандитов, сутенеров, проституток и наркоманов. И однако между двумя литераторами мгновенно вспыхивает обжигающее влечение. Они бросаются в объятия друг друга. Благодаря Нельсону Симона де Бовуар открывая для себя страсть, настоящую любовь, всепоглощающую любовь, в которой сердце, душа и тело сливаются воедино. Правда, она не зайдет ради нее так далеко, чтобы отказаться от интеллектуальной близости с Сартром, и кипучей жизни Сен-Жермен-де-Пре. К величайшему горю Нельсона Альгрена она будет упорно уклоняться от брака с ним и не согласится поселиться вместе в Чикаго. Но в результате ее любовь к этому совершенно психованному одиночке, этому робкому пьянчушке, этому нежному зверю будет только усиливаться. Симона де Бавуар относится к нему как к своему подлинному мужу. Постоянно носит на среднем пальце левой руки серебряное кольцо с чеканкой, его подарок. Оказавшись вдали от него, она снова ведет упорядоченную жизнь, жизнь холодной старой девы, лишенной пола. Она отказывается от каких бы то ни было приключений и даже малейшего флирта. Ежегодно любовники проводят вместе несколько недель в Чикаго, в Париже, или путешествуют вдвоем по Европе и Америке. Симона де Бавуар, даром что работает как одержимая, только и живет ожиданием этих встреч. Она непрестанно грезит о Нельсоне Альгрене, по нескольку раз в неделю пишет ему длинные письма, переполненные нежностью и страстью. «Мой бесценный возлюбленный из Чикаго, я думаю о вас в Париже, в Париже, где мне вас не хватает». Сегодня этот город лишён прелести. Пасмуренный сер, день воскресный, улицы пустынны. Все вокруг выглядит тусклым, унылым и мертвым. Нет сомнения, это мое сердце в Париже мертво. Оно осталось в Нью-Йорке, на том перекрестке Бродвея, где мы сказали друг другу «до свидания». Мы познаем радость новых встреч. Я этого хочу, мне это необходимо, я получу это. Ждите меня, я вас жду. Целую без счета, снова и снова целую. Ваша Симона». И словно шестнадцатилетняя флиртующая мединетка, философ Симона де Бавуар сует в конверт цветочки из Франции. Она целует бумагу, на которой запечатлела слова любви, оставляя на листке следы губной помады.